Глава восьмая «Я с тобой!» Кинул мне Бару и Укр и встал рядом. Городские стражники, стоявшие недалеко от квартала, очень сильно удивились, увидев отряд орков, который вышел меня сопровождать. Выходя на улицу, я думал о том, что возможны два варианта развития событий. Первый. Красная стража нанята не незнакомкой для того, чтобы выманить меня из квартала Серых Орлов для неизвестных целей. Второй — красная стража, честные ребята. Они оперативно сработали и опередили отряд незнакомки, который должен был вывести меня из квартала. Во втором случае расслабляться точно не стоило, ведь если незнакомка уверена, что ее люди смогли бы достать меня в трактире, то, может, они настолько отморожены, что посмеют напасть на совместные силы серых орлов и красной стражи? Таинственный голос неопознанной загадочной незнакомки — Ее фразы о выводе объекта на улицу и так вовремя появившиеся красные стражи хорошенько меня взбодрили. Поэтому, выходя из трактира, я был собран, серьезен и внимателен, ведь атака неизвестного противника может быть молниеносной. К радости моим опасениям не суждено было сбыться. Никто не планировал на нас нападать. Однако, несмотря на это, я чувствовал следующую за нами пустоту. Именно так ощущалась идущая сзади женщина. Стандартные чувства молчали, сообщая лишь о том, что рядом нет никого постороннего. Но чертова интуиция продолжала подавать сигналы опасности. Наш отряд двигался в сторону замка Великого Вождя, что вселяло оптимизм. Резиденция Великого Вождя представляла собой обнесенную красивым высоким забором территорию, на которой располагались трехэтажный замок, большой парк с прудом и казармы стражников. «Как я об этом узнал? Легко!» Мне пришлось связать воедино все знания, полученные из подслушанных разговоров. Картина была далеко не цельной, но общие сведения имелись. За время проведенное в Роркогорде, я несколько раз проходил мимо замка, но было в столице Великой степи много более интересных вещей, чем огражденная высокой стеной территория. К сожалению, интуиция подсказывала, что неизвестный объект движется позади нас, но, к моему большому разочарованию, я все так же никого не мог обнаружить. Чем ближе мы подходили к резиденции великого вождя, тем более растерянным выглядел бару и Укр. Посторонним это заметно не было, но я отметил чуть изменившееся выражение его глаз и напрягшееся тело. «Странно», — покосившись на меня, сказал он. «Я чувствую опасность. Чувствую, что за нами кто-то следит, но не могу понять, где враг». «Я тоже ощущаю кого-то за нами», — не особо скрываясь в полный голос ответил я. После этих слов преследователь совершил небольшую ошибку — зацепил ногой мелкий камешек на мостовой. Камешек отлетел в сторону и довольно громко ударился о стену соседнего дома. Резкий поворот Баруи Укра и нескольких других воинов, включая Красных Стражей, показал, что не я один услышал звук. «Не дергайтесь!» — поспешно сказал командир стражников, осматривая улицу за нами. «Здесь нет никого, чего прыгаете?» «Конечно нет!» Вложив голос как можно больше иронии, сказал я, "В раркогорде камни сами по мостовой прыгать умеют, да?» До замка осталось совсем немного, поэтому возмущаться и конфликтовать я не стал. Но то, что сержант Красной Стражи в сговоре с преследовательницей, стало понятно не только мне. Отреагировавшие вместе с нами на звук воина и Красной Стражи как-то подозрительно уставились на спину своего командира. А Серые Орлы, получив команду не конфликтовать, были на стороже. Ворота отворились. «Дальше мы не можем взять вас с собой», — сказал сержант Бару и Укру и раздраженно спросил. «Надеюсь, теперь вы удостоверили, что мы не преступники, и что ничего с вашим гостем не будет?» «Теперь да», — с достоинством ответил главный воин Серых Орлов. «Мы удостоверились, что он попал в замок, но, судя по твоему поведению, сержант, наш гость мог и не дойти». «Мы подождем тебя здесь», — услышал я голос Бару и Укра, прежде чем ворота закрылись. «Идем!» — кивнул мне сержант. И мы прошли на территорию замка. «Мы подождем здесь!» — повторил на прощание Бару и Укр, и я с удивлением понял, что неизвестный объект проскользнул через закрывающиеся ворота на территорию замка. Вошел в транс, прошел сквозь стражников к тому месту, где интуиция ощущался посторонней. Использование масштабно-объемной магии могло быть воспринято как нападение на стражу, поэтому я решил выявить неизвестную женщину по-другому. Резко присел. Несколько ударов подсечек вдоль земли по большой амплитуде позволили сбить противника на землю. От удара маскировка слетела, и моему взору предстало укутанное в странный красный плащ тело. «Попалась!» — выкрикнул я и сдернул с неизвестный капюшон. «Так вот почему она сказала, что если попросят, ей меня отдадут», — думал я, рассматривая в первый раз встреченного представителя красных орков. Это была миловидная девушка, даже скорее девочка лет шестнадцати, с тускло красной кожей и черными жесткими волосами. Если бы не цвет лица, она бы очень походила на дочь вождя серых орлов у Лицо девочки исказило гримаса боли, и в тот же момент меня окружили стражники. Отойди от нее! напряженным голосом сказал сержант. Поняв, что передо мной одна из особ, принадлежащих к правящей династии, я поднял руки и повернулся к охраннику. Она следила за нами и тайно проникла на территорию резиденции. Я же не знал, что это девчонка. Думал, это тот самый шаман, который смог призвать астральную арку». Удар одного из орков ногой в живот заставил меня замолчать. Согнувшись, я судорожно пытался вдохнуть воздух. Точнее, так казалось со стороны. Я намеренно изобразил беспомощность, ведь, черт возьми, по дикой случайности, я повалил на землю девочку-орка с красной кожей. До да меня должны казнить на месте!» «Буду надеяться, что избиения хватит как стражникам, так и девчонке». «Стоп!» — скомандовала девочка и, поднимаясь, продолжила. «Он прав, поскольку всего лишь защищал свою жизнь, а я была слишком беспечной. Берите его под руки и тащите к остальным, у нас немного времени». Два ближайших орка тут же взяли меня под руки и потащили в замок. «Олуирк!» no — донесся до меня голос одного из стражников. «Незачем было так рисковать. Этот полукровка — сильный воин». «Еще немного, и все могло бы закончиться печально. Я буду вынужден доложить вашему отцу». «Только и умеете докладывать!» Возмутилась девушка и поспешила следом за нами. Зайдя в замок, она свернула в один из коридоров. «Мне надоело, что меня волокут, да и краснокожие уже не было рядом, поэтому я начал перебирать ногами». «Идти можешь?» Тут же спросил один из орков. «Да», — тихо ответил, держась за грудь. «Ну тогда сам иди». сказал стражник и подтолкнул меня в спину. «А кто это?» Через некоторое время спросил у одного из сопровождавших меня воинов, который, как мне показалось, был более спокойным, чем его товарищ. «Я же реально подумал, что прячется убийца или вор, прокравшийся на территорию замка?» «Это Неол Уирк, младшая дочь великого вождя». «Неудобно вышло», — несколько озадачился я. «Красная кожа и принадлежность к правящему роду, это я понял». на то что девочка младшая дочь великого вождя которая самостоятельно без сопровождения гуляет по раркогорду раздает приказы стражникам и настолько искусно прячется что мои чувства практически не могли ее обнаружить такого я совершенно не ожидал на этом странности не закончились судя по ощущениям девочка использовала для скрытности магию но никак не умение у лука ведь энергия у луков более тяжелая не структурированная проще говоря эта энергия более груба чем магическая ею сложно проводить тонкие манипуляции и с ее помощью нельзя никого спрятать за размышлениями я не заметил как мы оказались в нужном месте этим местом был большой холл с многочисленными диванчиками тут находились представители человеческой расы ан нет вильма тоже здесь и руан значит и анариэль где то рядом Еще более внимательно изучив присутствующих, они, кстати, также внимательно изучали меня, я определил, что все находящиеся в помещении – маги. Помимо знакомых мне студиозов, в холле находилось еще и пять магов-людей. В некоторых из них отчетливо ощущались примеси нечеловеческой крови. Маги были недовольны. Они с угрюмыми минами ходили по залу, иногда разговаривали. Дверь за моей спиной хлопнула, закрываясь, после чего я совершенно спокойно направился к молодым магам. «Привет, студенты!» — сказал, подсев на диванчик к Вильме и Руану. «А вас-то сюда за что?» «Правильно говорить, студиозы!» — меланхолично поправил меня Руан. «А то ты не знаешь, за что нас сюда позвали!» В противоположный спокойному парню вспылила Вильма и продолжила. «Наверное, за то же, за что и тебя!» «Ого!» — удивленно воскликнул я, решив немного поднять себе настроение. «За то, что в туалет сходили в неположенном месте? Вы тоже?» «За что?» — удивился индифферентный к происходящему Руан. Остальные маги пристально посмотрели в мою сторону. «Ну как же?» — воскликнул я. «Иду, значит, никого не трогаю, смотрю, нет никого. Ну, чтобы трогать, собственно. Решил облегчиться. Только начал, а мне рука на плечо ложится, и голос такой ласковый. Пройдемте с нами, гражданин. Ну вот я, собственно, так сюда попал». Глядя на расширившиеся глаза магов, продолжил. «Если вас сюда привели за то же, за что и меня, значит, вы тоже нашли туалет где-то за пределами вашего района. А ведь купец Эгри говорил тебе, Вильма, что нельзя пить так много пива». «Ха-ха-ха!» рассмеялся Руан, а с ним и незнакомый маги, понявший, что я разыгрывал девушку. «Я тебе сейчас!» — возмутилась Вильма и попыталась запустить в меня чем-то, но Руан дернул ее за рукав. «Успокойся!» — сказал он. «Здесь магичить нельзя, ты же помнишь, что нам сказали?» «Помню», — ответила разъяренная девушка. «Но он меня уже достал!» «Не надо нервничать», — Серьезно посоветовал я, глядя девушке в глаза. «Не мог же я не отреагировать на твои выкрики. Сама виновата в моем к тебе отношении. Лучше расскажите, что тут происходит, почему нас всех здесь собрали?» Девушка отвела взгляд и ответила. Орки считают, что приезжий маг каким-то образом призвал к столице Астральной арки, вот и проверяет всех. «Они не понимают, что если бы мы владели подобными знаниями, призывали бы арки возле своих армий и зарабатывали бы на перепродаже камней огромные деньги», — сказал один из магов. «Все они понимают», — не согласился я. «Просто ищут виноватого». Кажется, они не верят, что есть такой орг, который подвергнет опасности своих сородичей и создаст астральные арки возле столицы, тем более арки таких размеров. «Не будь идеалистом!» — не согласился со мной старый недовольный маг. «Мы попали в скверную ситуацию. Это политика. Орки ищут крайнего, им надо успокоить общественность и показать проделанную работу». «Интересно, как они проверяют, способен ли маг создавать арки?» — заинтересовался я. Этот вопрос меня беспокоил, ведь своего духа я получил вместе, где была создана искусственная астральная арка. «Скоро узнаем», — ответил один из магов. «Они уже вызвали трех магов, одну девчонку и двух мужчин, но их довольно долго нет». На этом разговор как-то увял, сидели молча, каждый был погружен в свои мысли. Только одна вильма несколько выделялась, она глубоко дышала и подозрительно поглядывала в мою сторону. Наконец, дверь в холл открылась, и в нее вошли Анриэль и два мага. «Вы трое!» — указал воин-стражник на Вильму и двух магов-мужчин. «За мной!» Подруги встретились в центре комнаты. «Все будет хорошо!» — успела подбодрить подругу Анриэль. Как только дверь закрылась, находящиеся в холле подошли к вернувшимся и принялись их расспрашивать. Все оказалось и просто, и сложно одновременно. Каждому магу завязывали глаза — после чего заводили его в какое-то помещение, и... и всё. Больше никто ничего не знал. Орки каким-то образом определяли, имеет данный маг какое-то отношение к открытию арки или нет. Я сидел на своем месте и внимательно слушал, о чем говорят маги. Происходящее мне совсем не нравилось, ведь я не знал принципов, по которым улуки будут определять, что я не открывал арку. Ведь если хорошенько задуматься, в ритуале, в котором я получил хонома, У Луки Серых Орлов использовали искусственно призванную астральную арку. Я повторяюсь, но эта мысль не выходила из моей головы. Может, у Луки как-то поймут, что я был рядом с искусственно созданной аркой? Ведь теоретически они могут это увидеть, а значит, у меня большие проблемы. Черт, черт! а жизнь только начала налаживаться. Так, отставить панику, слишком много «если» и всевозможных допущений. Я же не знаю, каким образом они распознают уровень взаимодействия с арками. Может, они в состоянии отследить, открывал я эти огромные арки или нет. А я не открывал. Блин, так ведь и закон подлости еще никто не отменял. Да и чрезмерная паранойя как раз является основным фактором выживаемости. Поэтому нужно собраться и приготовиться к бегству. Пусть придется прорываться с боем, пусть я останусь без денег за камни душ, пусть великая степь признает меня врагом, Все это неважно, если на кону стоит жизнь. Кто-то может подумать, Нел слишком волнуется. Зачем? Но тут стоит понять, что я попал в руки к самой большой власти в степи. Ведь не зря же, писал классик Грибоедов, «Минуй на спуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». Это мне земная память цитату подбросила. «Я жить хочу, а у этих небожителей, не пойми что в голове, захотят — убьют». И никакие способности не спасут от двух шаманов уровня Луг Гергиза. Прикрыв глаза, я задремал. Все же день был напряженный, и требовалось восстановить силы для срочного бегства. Приняв решение драпать в случае проблем, я успокоился и начал делать все для выполнения плана. К сожалению, долго спать не пришлось. Эй, Нел, просыпайся! Услышал я голос Аннериэль. Девушка аккуратно дотронулась до моего плеча. Моя очередь. Открыв глаза, спросил я. «Да», — тихо ответила блондинка, чуть покраснев. «Тебя зовут». «Поторапливайся», — рыкнул воин у двери. «А ты не повышай голос», — резко ответил ему, вставая. Такой приятный момент испоганил. Давно при пробуждении не видел красивого личика. «Что?» — взревел орк. «Что слышал?» — грубо ответил ему. «Так, успокоились». Рявкнул появившийся позади воина сержант, а затем повернулся ко мне. «Не спорь, ты сейчас не в том положении!» «Забыл, кто, согнувшись, валялся на земле?» Угрожающе спросил орк. «Забыл, кто победил в турнире трех духов?» Не останавливаясь в дверях, бросил ему. «Так могу напомнить. Без обид, сержант!» Я примирительно поднял руки. «Он очень грубо разговаривает. Не могу удержаться от пикировки». Шли мы недолго, через минуту оказались возле больших двустворчатых дверей. «Тебе туда!» – показал ругавшийся со мной воин на дверь. «Надеюсь, это ты вызывал астральную арку, и мне удастся хорошенько тебя избить». «Напрасно надеешься!» – ответил я и зашел в комнату. Помещение было небольшим, в нем находились несколько диванчиков, столов со стульями, парочка картины, две двери в диаметрально противоположных стенах. В комнате сидели две девушки в уже знакомых мне накидках. Одна из них была Неолу Ирк, ее я сразу узнал. Вторую видел в первый раз. Но пахла она очень похоже. Скорее всего, сестра Неолу Ирк или другая близкая родственница. «Сейчас тебе завяжут глаза и заведут в соседнюю комнату», сказала одна из девушек. «И мы узнаем, причастен ли ты к созданию арки. Ничего не бойся. После проверки мы вернем тебя к другим магам». «Хорошо». Ответил я после инструктажа, но решил все же кое-что рассказать, пока мне завязывали глаза. По пути в Раркагорд на серых орлов напали духи из Большой Астральной Арки. После уничтожения духов орлы узнали, что это не простая арка, а искусственно созданная. Осмотрев то, что осталось от ритуала, я узнал знакомые рисунки. Девушки напряглись. Такие я видел в вырезанном оркском поселении. В одном из шатров я обнаружил зеленого улука, который сидел в окружении этих знаков. Это был орк Улук-Балук. улук, -Балук. улук информирован об этом. Я ему рассказывал». «Мы знаем», — напряженно ответила Неолуирк и добавила. «Пошли. Тогда вы должны знать и то, что именно на месте того самого ритуала я обзавелся своим духом ягуаром», — продолжил говорить. «Надеюсь, это никак не скажется на вашей проверке, но все же в случае непонятных результатов учтите данную информацию». «Хорошо», — раздраженно сказала девушка. «Я учту это!» «Вовремя сказал», — подумалось мне. По крайней мере, обезопасил себя от случайностей. «Стой, не шевелись и молчи!» Девушка отошла в сторону. Звуки пропали. Я стоял в центре большого помещения и слушал тишину. Неизвестный ритуал отрезал меня от мира. Глаза перешли в магический режим, и я стал рассматривать печать, в центре которой находился. Наконец вернулось магическое зрение. Я обрадовался, но потом пришло удивление. Орки, оказывается, тоже используют печати. Не успел как следует рассмотреть печать, как все пространство передо мной заполнил красный свет. «Это еще что?» — в очередной раз удивился. «Интересно!», интересно. — услышал я шипящий незнакомый голос. «Очень с интересно!» «Змея!» — понял я, проанализировав и распознав характерные звуки, издаваемые рептилией при передвижении. после чего внимательно вгляделся в красное облако. К сожалению, магическое зрение не позволило рассмотреть детали, однако я смог примерно представить величину духа. Сглотнув, проследил за огромным, более плотным красным пятном прямо передо мной. а Затем перевел взгляд вправо, где находилась более светлая красная полоса, поднимающаяся вверх. Она прямо надо мной. Понял я и ужаснул огромным размером змеи, поднявшей голову где-то на два метра. По крайней мере, на такой высоте заканчивалась светлая красная полоса. «Что интересного у Ласаирк? – спросила у духа девушка. «Интересно», — ответила змея, — «что сон пытается -с рассмотреть меня -с. «Что?» — изумленно воскликнула Арчанка. «Но как? Не беспокойся, дитя ответил девушке дух. «Это с... не в силах этого существа». «Магическое зрение слабо. Думаю, солнце видит размытый силуэт. Чего-то с большого с и гадает, что с это «Только не догадайся, что я вас слышу», — взмолился я. «Только не это!» Змея молчала и продолжала кружить вокруг меня. Прошло более десяти минут, во время которых я был в состоянии войти в транс и с боем прорваться из замка. «Это снанс, неожиданно сказала змея. «Не ваш соперник. -с". Я облегченно выдохнул, но потом спохватился. Что змея хотела сказать? Почему я соперник? Или почему мог быть им? Змея развеялась, и девушка вывела меня из комнаты. «Что?» — вздрогнул я, сделав вид, что удивился прикосновению. «Уже все?» — спросил с надеждой. «Все!» — ответила Неолу Ирк. «Ты чего вспотел?» — Хихотнул орк-стражник, глядя на меня. «Неужели там так страшно?» «Посмотрел бы я на тебя, окажись ты в одной комнате с огромным духом змеи», — подумал я и решил немного опустить орка. «Меня пригласили в замок великого вождя?» — повернувшись, недоуменно спросил у девушек. «Или меня привели сюда, как презренного пленника? Мне нужно знать». «Ты гость, как и все маги, которые оказались здесь», — ответила Арчанка. «Ты ни в коем случае не пленник и не враг, наоборот, ты помогаешь нам установить истину». «Тогда почему воины великого вождя так непочтительны с его гостями?» – заявил я. «Почему считают, что имеют право дерзительно смехаться? И почему родственники великого вождя, как минимум одна из его дочерей, разрешает делать это в ее присутствии? У меня было другое представление о народе орков». «Простите, Лукар, тут же сказал побелевший стражник. «Я лишь хотел узнать, каково ваше самочувствие». «Ну-ну», — скептически произнес я. «Одна из дочерей?» — спросила у меня вторая, закутанная в одежды девушка, и повернулась к Неолу Ирк. «Да», — тихо ответила та. Неизвестная хмыкнула, а затем повернулась к командиру отряда. «О воспитании ваших воинов мы поговорим после того, как гости покинут замок». «Слушаюсь», — изменился в лице сержант и наградил подчиненного убийственным взглядом. Отомстив за резкие высказывания в мой адрес, присел на один из диванчиков и стал ждать окончания процедуры, размышляя, свидетелем какого разговора стал. Змея меня не сожрала, это был несомненный плюс, она даже подтвердила мою невиновность. Меня интересовало другое, каким образом змея распознает разумного, который умеет призывать арку, и почему она считает, что человек, сделавший это, является противником дочерям великого вождя. Странно это. А если добавить, что всем завязывают глаза и не дают узнать, какой дух хранитель у дочерей великого вождя, какая тайна вскроется, если сложить вместе все эти факты и хорошенько подумать? Змея, размышлял я, все дело в ней. Уводите их! Прервал мои размышления голос Неолу Ирк, и нас повели назад. Хм, их двоих изучили быстрее, чем меня одного. Это наверняка из-за наличия у меня духа. Вернувшись в зал, мы обнаружили, что никого еще не отпустили. «Что за ерунда?» — спросила Вильма у одного из красных стражников. «Почему нас все еще держат здесь? Мы же ни при чем. Это уже выяснили». Орк перевел взгляд на Вильму. Хотел что-то сказать, но затем посмотрел на меня и закрыл дверь. «Что за дела?» — повернулась девушка ко мне. «Ты настроил их против себя, и теперь они не отвечают. Ты виноват!» «Тогда ты ответь, почему нас здесь держат!» «Отличная логика!» — с иронией поддержал девушку. «Он тебе не ответил, а виноват я!» «Просто признай, что тебе нечего ответить!» — не сдавалась брюнетка. «Тебе нужно вести себя более спокойно!» — присев в кресло, сказал я. «У меня есть догадки, основанные на наблюдениях, поэтому я мог бы ответить, но уверен, что такие выводы сделаешь и ты, если проанализируешь ситуацию, так что считаю нужным промолчать». «Ну уж нет!» — не согласилась блондинка. Говори, если есть какие-то мысли, а то я с ума сойду от неизвестности. Я решил, что мне все же придется более тесно познакомиться с этими магами-студиозами, поскольку мы будем долгое время идти в одном караване, а значит, надо уже сейчас наводить мосты. Ну, во-первых, — начал я, — увидев, что вас, знакомых друг с другом, разделили во время проверки, я сделал вывод, что орки не хотят организованного сопротивления находящихся здесь магов. Они подозревают в создании астральных арок не одного мага, а целую группу. И не исключают, что создавал арки один маг, но у него вполне могли быть сообщники. И этим сообщником может оказаться любой из нас. Сейчас орки закончат проверять оставшихся магов и нас отпустят. Вот и все. «Так ты что, тоже маг?» – удивилась брюнетка. «У тебя же есть дух, да и в Академии мы тебя не видели. Как так?» «А как тогда я выручил вас сегодня в бою?» Удивил меня вопрос. «У моего духа есть только огненное умение, а по окружившим вас я ударил всем, чем только мог». «Я же говорил, что это был он», — заметил Руан. «А вы сказали, что это какой-то сильный улук». «Но у тебя же дух был не такой большой», — растерянно заметила брюнетка. «Я огонь на турнире так сильно не горел». «И сам ты -то тоже не светился», — добавила блондинка. «Да и голос совсем не похож». «Так я что, вру, что ли?» — спросил удивленно. «Спасибо», — сказал Руан. «Ты здорово нас выручил!» «Да, да», — поддержали его ошеломленные девушки. «Спасибо!» «Не стоит», — отмахнулся я. «Так это вы те самые маги, что участвовали сегодня в бою с духами?» Хитрым тоном спросил один из присутствующих, и их компания подошла к студиозам. «Что-то вы слишком возбудились», — с подозрением посмотрел я на четверку магов. Пятый маг, женщина, стояла чуть в стороне и с любопытством следила за происходящим. «Да, это были мы», — подтвердила блондинка. «И зачем же это вам понадобилось?» Маги глядели на них, как на душевнобольных. «Жить надоело!» «Хотели камни душ собрать?» — хохотнула женщина и добавила. «Это же студиозы, им всегда нужны деньги». «Что, если и так?» — холодно осведомилась Вильма. «Мы сами решаем, что делать, а что нет». «Вы-то решаете сами», — гнусно ухмыльнувшись, сказал один из магов. «А мы страдаем. Ведь именно благодаря вам мы находимся здесь». Одна из версий орков звучит так. «Маги решили вызвать духов и сделали это возле столицы, чтобы под прикрытием воинов и улуков собрать камни душ». Нагло и неправдоподобно врал он, а остальные маги усмехались и жадно смотрели на растерявшихся студиозов. «Поэтому с вас вира», — вставил еще один маг. «По пять камней каждому из нас, иначе, выйдя за пределы резиденции, мы вызовем вас на дуэль за потерянное зря время». «Мы не вольных баронствах!» — горячо воскликнула Анариэль. «Тут так не делают!» «А мы делаем!» — покачал головой маг. «Так что с вас камни!» Ого, как неожиданно! Маги решили ограбить молодых студиозов, которые подставляли голову за дорогие и очень нужные магам камни душ. «Несправедливо? Более чем. Притянуто за уши? Естественно, это же нереальное обвинение, а попытка ограбить среди белого дня. Это понимаю и я, и студиозы, и маги, которые решили обуть лохов. Право сильного во всей красе». «Но это все камни, что у нас есть!» — повторно возмутилась Анна Риэль. «Тем хуже для вас». «Мне камни не нужны!» — отмахнулась от сегов женщина-маг. «Тогда по шесть камней!» — сориентировался мужчина. «Передо мной встала дилемма. Помочь молодежи или нет? Если вспомнить о том, что мне с ними нужно дружить, то лучше помочь. С другой стороны, если не попросят, то чего лезть?» Судя по лицам студентов, они понимали, что остались в меньшинстве, и сила не на их стороне. «У меня непростой отец», — неожиданно сказала Вильма. «Вы уверены, что хотите поссориться с ним?» «Ты просто не знаешь наших отцов», — хохотнул Мак и продолжил. «Признаете вирус сопляки?» «Как бандит из большой дороги», — неожиданно для всех сказал я, заметив просящий взгляд Анариэль. «Что?» — переспросил один из магов. «Я говорю, как бандиты из большой дороги», — повторил громко. «Наиграно все, не очень зловеще, да и вообще противно, как будто не маги, а вонючие разбойники». «Что?» — возмутился один из мужчин. «То!» — прервал я мага. «Откуда у вас эта смешная информация о цели нашего нахождения здесь?» «Если бы кто-то из орков считал, что три мага-студиоза, способные осадить Раркагорд, нас всех уже давно вырезали бы!» «Ха-ха!» Засмеявшись, согласилась со мной женщина-маг. Эта информация от орка-стражника!» Высокомерно ответил мужчина, кинув взгляд на женщину. «Да ладно!» Засмеялся я. «Откуда у обычного воина такая информация? Лучше бы у служанки спросили, зачем вас сюда позвали. Умники, блин!» «Не лезь не в свое дело!» Вспылил стоящий рядом со мной маг, зажигая в руке огненный шар. «Иначе я вызову тебя на поединок и просто зажарю!» «А ты уверен, что до этого дойдет?» — спросил я, стоя сбоку от мужчины и прижимая ножки его горлу. «Отойди от него!» — тут же крикнул один из магов. Они отпрыгнули от меня, внезапно оказавшегося рядом, и начали плести заклинания. «Я вырежу вас прежде, чем ваши жалкие заклинания смогут меня поразить!» Буквально выплюнул я и, войдя в транс, сильными подсечками бросил всех магов на пол. «Еще есть вопросы?» — спросил у поднимающихся на ноги негодяев и, не дождавшись ответа, повторил урок. «На нас амулеты!» — сказал один из них, не спеша нападать. «Тогда я буду тебя быстро и сильно бить. Как думаешь, амулет сильно поможет?» «А сможешь ли ты избежать всех заклинаний?» — заинтересованно спросила женщина, продолжавшая следить за весельем. «Не беспокойтесь», — улыбнулся ей. «Это совсем не сложно. Зачем ты вообще влез в это дело?» — продолжила она. «Тебя происходившее вообще не касалось». Ошибайтесь, нахмурился я. «Касалось и напрямую. Я сражался с этими ребятами плечом к плечу. Несколько моих товарищей получили ранения. Они...» — кивнул на студиозов. «Тоже оказали помощь в уничтожении духов. Неважно, какие цели преследовали. Главное, ринулись в битву». И честно заработали свои камни. А тут пришла кучка более сильных магов, которые отсидели за городскими стенами и пытаются их обокрасть. Кинув на мужчин быстрый взгляд, продолжил. «Судя по количеству золота и персней, а также по дорогой одежде, вы совсем не бедствуете, но почему-то решили ограбить молодых ребят, которые подставляли головы за камни. Это подлый и некрасивый поступок!» Бросил напоследок и сел обратно в кресло. Попытка напасть была, но она закончилась повторным падением магов. «Попробуйте еще раз напасть», — добрым голосом произнес я. «Добавлю еще. Немного потоптавшись, маги отошли в сторону и принялись с ненавистью разглядывать меня и стадиозов. «Спасибо, Нел, горячо поблагодарила Анна Риэль. «Не стоит», — Еще раз отмахнулся я. «Эти уроды поступили некрасиво». «Тебе повезло», — заметил Руан. «Что там только артефакторы». Они зарабатывают на производстве различных амулетов. Если бы среди них был боевой маг, то тебе, а затем и нам, пришлось бы несладко. «А он был», — заметил я. И кивнул на хищно передвигающуюся по залу женщину. «Думаю, она посчитала, что их действия несправедливы, и поэтому решила не вмешиваться». «Я не заметила на ней никаких отличительных знаков», — удивилась Вильма. «Обычно боевики любят показать себе. «Я мало что знаю об одежде магов», — признался ей. но чувствую опасность, исходящую от нее. и знаю, что она легко победит четверых этих клоунов. Нас отпустили где-то через двадцать минут после конфликта с магами. «Как там?» — первым делом спросил у меня Бару и Укр, после того, как нашу дружную компанию вывели из ворот. «Мы думали, ты задержишься? Рад, что это не так!» Все прошло нормально», — успокоил я Орка. «Как видишь?» — показал рукой на зло зыркающих на меня магов мужчин, «Вызывали не одного меня». Маги были настроены решительно, зло перешептывались, разрабатывали планы нападения на бедного меня, готовы были выследить и жестоко покарать жалкого полукровку. Однако быстро сдулись, увидев внушительных воинов-серых орлов, которые со скупыми улыбками на жестких лицах приветствовали мое скорое возвращение. «Спасибо, что прикрыли!» Серьезно посмотрел в глаза каждому орку, пришедшему меня поддержать. «Я вижу!» продолжил после некоторой паузы, что для серых орлов друг рода это не просто слова. Для друга вы готовы на все. Ваша честь действительно крепка. Глядя, как смущаются простые и честные воины, я понял, что поступил правильно, когда не стал сдерживать свой искренний душевный порыв. Я действительно был тронут поддержкой орков. Я чужак в этом мире. Был не раз обманут и разучился верить в хорошее. Однако серые орлы в большинстве своем достойные ребята. которые не постеснялись пойти против стражи великого вождя, когда посчитали, что правители неправы. Вряд ли в той же империи кто-то смог бы так дерзко пойти против личной стражи императора. Скорее продали бы меня с потрохами и, разведя руками, сказали, что это просто бизнес. «Пошли уже!» Несколько изменившимся голосом произнес и Укр. «Эй, Нелл, постой!» Послушался голос смущенного Руана. «Можешь уделить мне пару минут? Если ты, конечно, не против». Закончил он, когда я повернулся. «Не стесняйся их», — кивнул я в сторону прислушивающихся орков, подозревая, какой будет просьба парня. «Нормальные ребята, все понимают». «Хорошо», — решился он. «Я прошу тебя сопроводить нас к купеческому кварталу. Ты хорошо усмирил тех уродов, они не решатся напасть на тебя в такой компании, но, к сожалению, они могут вспомнить, из-за чего произошел конфликт и захотят отыграться». Руан помолчал. «Они хоть и артефакторы, но все же полноценные маги, знают многое из того, что мы пока не изучали. И пусть каждый из нас по меркам Академии довольно сильный маг студиос, не нам сражаться с полноценными магами». «Заглянем в квартал людей?» — повернув голову, спросил у Бару и Укра. «Нужно ребят проводить, а то эти уроды действительно могут на них напасть». «Та четверка!» — уточнил Бару и Укр, кивнув в сторону удаляющихся магов. «Именно». «Пошли!» — согласился орк. Заодно расскажешь, почему они кидали на тебя неприязненные взгляды. Рассказывая оркам о наших приключениях в замке, я преследовал цель вызвать симпатию воинов к студентам, показать, что они сражались вместе с нами и защищали столицу, а их хотели обворовать какие-то уроды, прятавшиеся за стенами города. Зная орков, мог предположить, что они очень плохо отнесутся к этим конкретным магам. Надеюсь, слухи о подлой истории быстро распространятся, и у этих уродов в следующий раз... Будет сдерживающий фактор для того, чтобы их гнилая натура больше не проявлялась. Судя по всему, мне все удалось. Орки действительно стали лучше относиться к студиозам и неприязненно высказываться о магах-артефакторах. Прибыв к месту проживания людей, мы удивились жуткой суматохе, царящей в квартале, и носящимся без остановки взмыленным работникам. «Быстрее, быстрее!» — услышал я требовательный голос купца Эгри. «Что вы так медленно? Поторапливайтесь!» «Эгри!» — позвал, удивляясь властным ноткам в голосе пухлого мужичка. «Что происходит?» «О, Нел!» — радостно воскликнул он. «А я уже думал отправлять к тебе гонца, да только боялся, что его перехватит стража. Вот! Господа войны!» Кивком поздоровался несколько успокоившийся купец с серыми орлами и тут же разглядел стоящих среди них студиозов. «О, вы уже вернулись? Отлично! Великолепная новость! Начинайте собираться!» «Что случилось?» — переначала Анриэль мой вопрос. «Мы же должны были уезжать через пару дней. Что за сборы?» «Да...» — сожалеюще произнес купец. «Так и было задумано, но появился представитель великого вождя и приказал завтра покинуть город. Приезжих выгоняют из столицы. К сожалению, мы еще не успели закупить все необходимое». «Плохо!» Отозвался я, размышляя, успеет ли Улук Гыргыз в таких сложных обстоятельствах закончить со всеми делами рода. Или ему придется задержаться в столице, и, вопреки обещанию, он не сможет меня сопровождать. А ведь все идет к тому, что шаман не сможет поехать. Ведь Великий Совет еще долго будет разбираться в причинах происходящего. А позволить Улуку такой величины бросить все дела и сопровождать какого-то полукровку, чтобы передать тому деньги в банке, это даже не смешно». «Я же сказал, хорошо закрепить!» — прервал мои размышления крик Эгри, который услышал звук падающей коробки. «Бестолочи!» «Господа!» Купец повернулся к нам. «Прошу простить, но дела не ждут, сами видите!» «Во сколько выезжаем?» — успел спросить у убегающего Эгри. «С рассветом!» Не оборачиваясь, кинул он и буквально растворился среди бегающих туда-сюда людей. Попрощавшись со студиозами, мы молча двинулись в сторону квартала Серых Орлов. «О чем размышляешь?» — спросил у меня Бару Укр. «О разном», — уклончиво ответил я, но потом решил пояснить. «О том, что нужно уходить, о том, что сегодня последний день в Раркогорде, о том, что Серые Орлы состоят из хороших, честных и простых мужиков, с которыми приятно жить бок о бок. А там, куда я пойду, такого не будет. А еще у луг останется в городе заниматься проблемой астральных арок, и непонятно, кто из ваших поедет со мной в Баронство». «Интересные мысли, Лукр, сказал Орк и тоже замолчал. По прибытии в трактир мы узнали, что вождь и Улук-Гыргыс уже вернулись. «Все прошло нормально», — первым делом объявил Боровый Укр своему руководству, после того, как мы сели за стол. «Просто небольшая проверка всех магов города». «Да», — удивился невеселый шаман. Рассказав о том, что происходило в замке, я ошарашил Орка в следующей новостью. завтра утром я уезжаю что удивился лук «Ну а почему великий вождь решил выставить из города всех посторонних сказал барой укр сомневаюсь что он великодушно разрешит мне остаться дополнил я точно досадливо поморщился шаман на совете как раз говорили об этом просто мысли сейчас направлены совсем на другое что еще говорили на совете спросил воин «Да что они могут сказать?» Досадливо махнул рукой Улук. «Одна болтология. Развели показуху, понимаешь. Магов и воинов из вольных баронств позвали на проверку. Посторонних купцов выгоняют из города, как будто они в чем-то виноваты». «Да», — согласился я, — «странные принимаются меры. При чем здесь люди?» «Плохо то, что меня никто не слышит», — расстроенно протянул Улук. «Не хотят проводить проверку всех шаманов, а ведь какой-то способ у них есть. Магов-то как-то проверяли?» «Не хотят засвечивать перед улуками гигантскую змею», — догадался я. «Считают, что эту тайну шаманам знать не надо. Интересно, почему?» «Я рассказал им о том, что видел в степи, и о том, что улук-балук может быть виновным в происходящем». «В свою очередь», — сказал я. «Да?» — заинтересовался шаман. «Это ты молодец». «А кому рассказал?» «Двум краснокожим орчанкам», — я чуть улыбнулся. «Одна из них Неолу Ирк, как я понял, дочь верховного вождя». «Кто?» — вытращились на меня орки. «Ты видел Неолу Ирк?» «Ну да», — ответил безмятежно. Она была укутана в какие-то ткани, но мне удалось рассмотреть ее красную кожу. А стражник обращался к ней и называл Неолу Ирк. «Многие орки ни разу в жизни не видели дочерей великого вождя или других его детей, а ты увидел любимую младшую дочь», — удивился улук Гыргыс. «Это поразительно!» Пожав плечами, мол, я же не специально, задал следующий вопрос, который меня действительно интересовал. «Улук-Гргыз», Гыргыс! обратился к шаману, — «сейчас актуален вопрос, сможете ли вы отправиться со мной, как мы договаривались». «Уезжать в такое время?» задумался орк. «Не получится. Если я уеду, меня просто не поймут, а улук-балук еще и виноватым выставит». «Тогда кто?» задал я следующий вопрос. Взгляды шамана и вождя скрестились на Бару и Укре. «Понял», — сказал он. «Беру с собой десяток воинов, передаю на Лукру деньги в ближайшем банке. Потом мы возвращаемся в Раркагорд и уже отсюда все вместе отправляемся домой». «Все верно», — кивнул вождь. Перед отъездом у Лук Гыргыз тебя проинструктирует. — А ты говорил, — протянул шаман, улыбаясь, — что незачем тебя к счету прикреплять, что ты всего лишь воин. — Был неправ, — признал дальновидностью лука орк. — Вот именно, — нравучительно поднял палец, повеселевший шаман. — А ведь артачился тогда и обижался. Воин промолчал. — Значит, решено, — огласил решение вождь. «Собирай отряд. Примерно в десять волчих всадников. Иди и готовь их». «Ура!» — мысленно возликовал я. «Со мной едет бару и укр. Простой воин, а нехитрожопый старикашка. Теперь можно не беспокоиться насчет удара в спину. Этот орк не из таких». Встав из-за стола, поднялся в комнату, умылся, переоделся, собрал вещи, чтобы не заниматься этим утром, и спустился вниз. «Дорогие друзья!» — громко сказал, привлекая к себе внимание собравшихся. «К моему большому сожалению, завтра я покидаю Араркагорд и Великий Род Серых Орлов». Выдержав театральную паузу, продолжил. «Скажу честно, мне было приятно сражаться бок о бок с воинами этого достойного рода. Я счастлив, что познакомился со многими храбрыми орками и благодарен за помощь, которую мне оказали Серые Орлы». Выложив перед Ровард Укром несколько сегов, добавил. «Сегодня на лукр угощает всех. Надеюсь, у достопочтенного хозяина хватит пива». «Да! <смех> вот это мужик!» — взорвался трактир. «Конечно, хватит!» — довольно рявкнул из и, в камни, крикнул помощником. «И во всем! По два бочонка на стол! Нел проставляется!» «Да!» — повторно взорвался трактир. Утро было замечательным. Я отлично выспался. Ни Ровард, ни Бару и Укр, ни даже Улук Грыгыс так и не смогли заставить меня выпить, Хотя бы немного настойки, поэтому голова не болела, провала в памяти не наблюдалось, а настроение было чудесным. Также я был чертовски рад, что именно сегодня начинаю поход к цивилизованным землям, в конце которого меня ожидает крупная денежная сумма. Жизнь хороша. Настроение мне поднимало десяток серых орков, возглавляемых барой укром. Орки шли молча и почти спали на ходу. Неудивительно, ведь они большую часть ночи выпивали. как, собственно, и остальные серые орлы. Но, конечно, не все сложилось так хорошо, как хотелось бы. Одним из минусов был молодой улук серых орлов, с которым я так и не помирился после его выступлений в степи. Второй минус — гигантский орел, который отправился с нами как разведчик. Надеюсь, на этот раз он не вздумает на меня нападать. Солнце только-только начало подниматься над горизонтом, а мы уже подъезжали к кварталу людей. Задолго до квартала услышали, как гудит растревоженный муравейник. Люди суетились, проверяли и перепроверяли повозки с товарами, запрягали лошадей. Несмотря на хаос, многие повозки, кстати, запряженные конями, уже потянулись к выезду из города. «О, Нел, доброе утро!» — поприветствовал меня Эгри. «Тебя провожают серые орлы?» «Нет, дорогой друг!» — отрицательно покачал я головой. «У меня для тебя отличная новость!» «Серые орлы пойдут с нами в вольное баронство, что значительно усилит охрану каравана». «О, это же замечательно!» — обрадовался мужчина. «Это же просто здорово!» «Где нам подождать?» — спросил баруй укр. «Здесь как-то тесновато, будем только мешать». «Вы совершенно правы!» — покивал толстый купец. «Направляйте сразу к выезду из города. Первые повозки каравана уже на месте. Когда прибудут остальные, мы все перепроверим и двинемся в путь». Согласившись, направились к воротам следом за повозками. Оказавшись за стенами города, вызвали духов и не спеша двинулись к стоящим колонной повозкам. Не доезжая до колонны, съехали с дороги, испугав материализовавшимися духами идущих за нами лошадей. Обрадовавшись небольшой передышке, орки тут же повалились спать. Несмотря на то, что мне для сна нужно мало времени, и я хорошо выспался, решил тоже поваляться и набраться сил. Привалившись к ягуару, начал дремать. а что еще делать если все приятные собеседники или спят или еще не приехали студиозы к сожалению тоже задерживались от ягуара пришла волна желания пробежаться по округе поохотиться на мелких зверушек еще набегаешься транслировал ему волевой посыл но все же отпустил хочет пробежаться пусть бежит положу под голову мешок с вещами и подремлю не сахарный